Глава пятьдесят вторая. Процессия удалялась по дороге на Камуладунум, и когда хвост ее покинул лагерь, на служившем местом сбора плацу сделалось тихо. Издали еще доносились приветственные восклицания и звуки труп, а здесь ветер уже гонял по истоптанной земле брошенные гирлянды и вздымал осыпавшиеся цветочные лепестки. По небу же он гнал серый, грозивший пролиться дождем облака. Впрочем, то тут, то там все еще виднелись маленькие группы людей, как римлян, так и горожан. Последние велись в лагерь, чтобы полюбоваться ознаменовавшим начало празднества парадом легионов, которые когорта за когортой в очищенных до сияния, что стоило солдатам не одного часа трудов, доспехах прошли мимо Клавдия, официально приветствовавшего добывших для него победу легионеров. После торжественного марша легионы были распущены. и в покоренный город император и римские орлы вступили под охраной притарианцев. Стоявшие по обеим сторонам ничем немощенных улиц Камладунума бритты взирали на своих новоявленных господ с хмурым унынием побежденных. Катон, отшагавший свое, оставил оружие и доспехи в палатке и по Виа-Притория вернулся к центральной площади лагеря. Незадолго до построения своей центурии Он получил послание от Лавинии, просившее его после того, как процессия удалится в город, встретиться с ней возле штабных шатров. Послание было кратким, никаких обычных между ними еще так недавно нежностей не содержало, и зачем ей понадобилась эта встреча, в нем тоже не говорилось. По приближении к условленному месту он принялся выясматривать девушку и вскоре увидел ее сидящей на одной из деревянных скамеек. установленных на земляной насыпи между шатрами и платцем. Лавиния, теребя складки туники, рассматривала что-то лежавшее у нее на коленях. И Катон, подходя, приметил блеск золота и какие-то красные вспышки. Но заметив его, девушка тут же завернула неизвестный предмет в волошейный платок и убрала. «А, Катон, вот ты и пришел, заговорила она. В голосе ее слышались нервные нотки. Садись, поговорим. Он медленно сел на некотором расстоянии от нее, и она к нему не придвинулась, как непременно поступила бы раньше. Девушка молчала и смотрела себе под ноги, явно не желая встречаться с ним взглядом. Неловкая пауза затягивалась. Наконец, котон не выдержал. «Ну и что ты хотела мне сказать?» Лавиния взглянула на него с выражением, опасно граничившим с сочувственным. Я не знаю точно, как мне все это выразить, поэтому, пожалуйста, не перебивай. Катон кивнул и нервно сглотнул. В последние дни я много думала о нас с тобой, о том, как на самом деле далеки наши миры. Ты солдат, и по словам моей госпожи, хороший солдат, а я всего лишь домашняя рабыня. Ни у тебя, ни у меня в обозримом будущем нет никаких перспектив, и мы никогда не сможем проводить много времени вместе. Ты понимаешь, что я хочу сказать? О, да, что я получил отставку. Выражаешься ты иначе, но суть от этого не меняется. О, Катон, не воспринимай это так. А как? Философски? Рационально? Отбросить все чувства и согласиться с тем, что это весьма разумный исход? Что-то в таком роде, мягко сказала Лавинья. Все лучше, чем переживать понапрасну. Так, по-твоему, я переживаю понапрасну? Воскликнул Катон, побледнев от обиды и гнева. «Да, мне следовало догадаться, чем все это кончится. Меня предупреждали насчет тебя. Мог бы послушать умных людей, но ведь нет. Позволил тебе меня использовать». «Я тебя использовала?» «Что-то не припоминаю никаких жалоб на то, как я это делала, скажем, в ту ночь в Рутупии. Я просто увлеклась тобой, а остальное додумал ты сам. Не стоит придавать случившемуся такое уж значение. Развлеклись и ладно». «А теперь...» Нужно жить дальше. И это все? Ты уверена? Я имею в виду, ты больше ничего не хочешь мне сказать? О чем ты говоришь? С опаской спросила Лавиния. Не знаю в точности. Холодно и с достоинством ответил Катон. Но я думал, может быть, тебе захочется сообщить мне, что в твоей жизни появился новый мужчина? Новый мужчина? Прости. Мне следовало сказать, что в твою жизнь вернулся прежний возлюбленный. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Неужели?» «Я бы предположил, что твои маленькие встречи с трибуном Виттелием должны быть тебе более памятны. Уверен, он бы обиделся, узнав, что ты забываешь о нем едва, высвободившись из его объятий». Охваченный яростью, Катон вскинулся и, чтобы не ударить Лавинию, сунул руку за пазуху, где его пальцы пились в спрятанную там повязку, о которой он уже и не помнил. Вытащив повязку, Катон, Юноша тупо уставился на нее. Лавиния проследила за его взглядом и слегка отстранилась, отчего расстояние между ними сделалось еще больше. «Ладно, Катон, раз уж ты настаиваешь, я расскажу тебе обо всем. Буду счастлив послушать». Она проигнорировала его сарказм, с холодным спокойствием выдержала горящий гневом взгляд и продолжила. «С Виталием?» Я познакомилась гораздо раньше, чем с тобой, но любовниками мы стали не сразу. Он мне очень нравился, но поначалу не обращал на меня внимания. Правда, потом мы все же стали встречаться, и все было хорошо. Но этот идиот пленник застукал нас и все испортил. Но、ну, потом я встретила тебя и сочла подходящим, чтобы меня использовать. Думай, как хочешь, Катон. Пожало плечами Лавиния. В то время я чувствовала себя очень одинокой и уязвимой. Мне нужна была чья-то поддержка, и когда стало ясно, что ты увлекся мной, я за тебя ухватилась. Ах, какая трогательная история! А то не можешь обойтись без колкостей. Не уж что ты думаешь, будто таким способом можно вернуть любовь? Уже не думаю. Так никакой любви между нами и не было. Ты представить себе не можешь, как мне надоело изображать перед тобой наивную, безграмотную рабыню. «Причем изображать не слишком удачно. В твоей речи то и дело проскальзывало нечто литературное. Не иначе, как от трибунов своих, нахваталось. Катон, перестань извить!» Они сердито уставились друг на друга. Катон отвел глаза первым. И тут его взгляд упал на повязку. Юноша застыл. «Ты действительно мне понравился», — продолжала Лавиния как можно мягче. «Правда, по-своему, но понравился». однако чувства, которые я питал Аквителию, были гораздо глубже, и когда он... Катон. Катон, медленно наматывая повязку на руку, не слушал. Катон. В чем дело? Б-е-л, произносил юноша по мере того, как знаки, начертанные на ткани, подверстывались друг к другу. Л-о-н-и-и-беллоний. Беллоний Катон нахмурился, потом вспомнил вождей племен, которые были официально представлены Клавдию в начале утренней церемонии. Вскочив, он огляделся по сторонам и бросился к тянувшейся вдоль линии скамей ограде. Лавиния изумленно смотрела ему вслед. Быстро размотав повязку с руки, Катон начал осторожно наматывать ее на горизонтальную жердь. приглаживая и выравнивая по мере того, как читал послание дальше, Катон, что ты делаешь? Спасаю жизнь императору! возбужденно ответил он, продолжая процесс. Помоги! Лавиния наблюдала за Катоном со смесью недоумения и раздражения. Потом, встряхнув головой, пригнулась и принялась ему помогать, наматывая повязку дальше, выравнивая ее, чтобы знаки складывались в слова. Девушка, опережая того, кому помогала. Читала написанное, их мурилась, гадая, что тут могло привести Катона в такое возбуждение. И тут ей на глаза попалось римское имя. О нет! выдохнула девушка. Что такое? Ничего, ответила Лавиния, хотя ей не удалось скрыть дрожь в голосе. Катон отстранил ее и склонился над текстом, но прежде, чем успел отыскать так встревожившее девушку место, почувствовал движение и, вскинув голову, увидел. Что она замахивается на него поднятым земли большим круглым камнем, наклониться и подставить руку, он не успел. Удар по голове вызвал ослепительную белую вспышку, сменившуюся кромешной тьмой без памятства. Эй, парень! Когда он смутно осознал, что кто-то трясет его, причем весьма безcerемонно, тьма медленно превращалась в молочное размазанное пятно. Голова казалась деревянной, однако сознание медленно возвращалось. Он застонал. «Котон, очнись!» Юноша открыл глаза, но ему потребовалось время, чтобы зрение сфокусировалось, и он смог различить знакомые грубые черты склонившегося над ним Центуриона Макрона, который, подхватив Аптиона под мышки, переместил его в сидячее положение. «Ох!» Котон поднял руку. Прикоснулся к своей голове и нащупал шишку размером с небольшое яйцо. Что за хрень с тобой переключилась? Точно не знаю. Пробормотал Катон, перед глазами которого все еще стояла туманная пелена. Потом, однако, зрение прояснилось, а вместе с ним восстановилась и память. Лавиния, она забрала повязку. Повязку? О чем это ты? Ту повязку, которую я снял с тела Ниса, она забрала ее. Она треснула тебя по башке, чтобы забрать повязку, снятую тобой смертвика. Макрон возрялся на своего Оптиона с еще более сочувственным выражением. Да, парень, видать, тебе досталось даже сильнее, чем я думал. Надо отвезти тебя в лазарет. Нет. Когда он попытался встать на ноги, но голова у него закружилась и ему пришлось тяжело опуститься на землю. Там, на повязке, надпись, послание, скитала. Скит чего? Скитала, командир. Греческий способ шифрованного письма. Наматываешь наискось рулон полотна вокруг палки и пишешь на нем свое послание. Когда трепится развернуто, все написанное на ней кажется просто бессмысленным набором знаков. Понятно, кивнул Макрон. Как раз в духе греков, этих хреновых умников. Ну и что там было в этом твоем послании? Детали, касающиеся заговора с целью убить императора. Понятно. И Лавиния значит съездила тебя по черепушке, чтобы стащить эту песульку. Так точно, командир. Вот не задача. Командир! – скричал Катон, сообразив, что Центуриону все это кажется бредом. Клянусь тебе всем, что я есть, и всем во что я верю, на той повязке было послание, наверняка от самого Каратака. Там говорилось, что императора должен убить человек по имени Белоний. И что случится это, должно на перу в честь победы. А еще сказано, что для этого, после того, как Белоний будет обыскан телохранителями, Клавдия, кто-то передаст ему нож. Кто? Тот, кому адресовано это послание. А кому, ты не знаешь. Я не успел его дочитать. С отчаянием сказал Катон. Лавиния мне помешала. Макрон смотрел на него из-под лобья, словно пытаясь понять, нехитрая ли это подначка. «Командир, поверь мне, это правда». Ехать когда-нибудь тебе лгал, было такое. Разве нет? Кто сбрыкнул насчет того, что умеет плавать, командир? Но、ну、это же совсем другое дело. Послушай, Катон, смягчился Макрон. Ты сам должен понимать, что такими вещами не шутят. Так и быть, я приму твои слова на веру. Но если потом все окажется в раками, вот тебе мое слово. У тебя ни одной целой косточки не останется, понял? Катон гневнул. Вот и хорошо. По-моему, это честное условие. А теперь скажи, куда, по твоему, могла отправиться эта девица? К Вителю, куда же еще? И я вот что тебе скажу: наверняка в письме шла речь именно о нем. Бьюсь об заклад, это он строит козни в сговоре с бриттами. Да, вздохнул Макрон. Когда дело касается Вителля, можно поверить во что угодно. Чуть зазеваешься и получаешь меч между лопаток. Ладно. Давай поищем твою ловенью. Они вернулись на территорию, отведенную второму легиону, и поспешили к палаткам трибунов. Шатер Вителлия был самым ближним к штабу, и под его навесом, опираясь на копья, стояли двое положенных ему по рангу караульных. Когда Катон и его центурион приблизились к ним, Макрон добродушно улыбнулся и поднял руку в приветствии. Все в порядке, парни? Они настороженно кивнули. Трибу на месте? Да, командир. Скажите ему, что к нему пришли гости». «Прости, командир, мы не можем. Он развлекается и велел его не беспокоить». «Понятно, развлекается». Макрон подмигнул. «А случайно не с темноволосой или малышкой?» Стражи быстро переглянулись. «Вроде бы». Катону стало не по себе. Мысль о том, что Лавиния здесь, совсем рядом, и с ней кто-то развлекается, была для него совершенно невыносимой. Охваченный внезапным порывом ярости, он бросился к входу. «Лавиния, выходи!» Один из стражей, обученный мгновенно реагировать на любую угрозу для охраняемого им лица, стремительно выставил перед собой древко копья, причем так, что оно оказалось между ног у нарушителя уставного порядка. И юноша, зацепившись за него голенью, полетел на землю. Он еще не успел отреагировать, а стражник уже... Перевернул свое оружие, наконечник которого теперь целил в горло неосторожному Аптиону. Эй, полегче, сказал Макрон стражнику. Этот парнишка вполне безопасен. Полок шатра качнулся, и наружу сердитым видом выбрался облоченный во что-то шелковая Вителли. Что тут за шум? Ворчливо спросил он, но признав Макрона и увидев распростертого на земле под угрозой копья Катона, усмехнулся. А, это ты, Центурион. Преследуешь меня как немезида, и твой юный помощник тоже с тобой, да? Ну, чем могу служить? Говорите, но побыстрее, а то там, в шатре, меня дожидается одна восхитительная красотка». Его слова возымели ожидаемый эффект. Сбешенный Катон неожиданно для стражника схватился за древко, вырвал у него копье и оглушил его, сильно ткнув тупым концом в лоб. Не успел второй стражник отреагировать, как Каптион уже вскочил на ноги с копьем в руках и явным намерением пронзить им трибуна. Однако это намерение так и осталось намерением. Он был снова сбит с ног стремительной подсечкой и оказался на земле, придавленный крепким телом. «Не дергайся, придурок!» прошипел ему в ухо навалившийся сверху Макрон. «Слышишь меня, идиот хренов!» Катон вместо ответа попытался вывернуться, но получил коленом в пах и сложился вдвое. Макрон быстро вскочил на ноги. «Прошу прощения, командир, сам видишь, парнишка малость не в себе!» «Перенервничал в последнее время!» «Все в порядке, Центурион!» Услышал Катон ответ Вителия. «Как я понимаю, его огрели по голове, вот он малость и повредился умом. Ему бы на эту шишку повязку. Была у меня одна подходящая, да вот беда, я ее только что сжег!» Последовал момент молчания, даже котон перестал дергаться. Потом Макрон рывком поставил его на ноги и отпихнул от трибуны подальше. Прошу прощения за беспокойство, командир. Я позабочусь о том, чтобы он тебя больше не тревожил. Ничего страшного, спокойно ответил Виттельи. С кем не бывает. Пошли, резко сказал Макрон и, подтолкнув юношу, потащил его от палатки. Получил свое и по делам. Это научит тебя уважать старших по званию. Он наклонился к Катону поближе и прошепел, радуясь осталоб, что уходит живым. С этого момента делаешь только то, что я скажу. Никаких самостоятельных действий, понял? Но император заткнись, олух несчастный! Неужели ты не понимаешь, что он провоцировал тебя на нападение, а знаешь, что бывает за покушение на жизнь командира? Хочешь, чтобы тебя распяли? Нет? Тогда держись тихо. Когда шатер Вителлия пропал из виду, затерявшийся среди других подобных шатров, Макрон схватил Катона за ворот туники и привлек к себе: Катон, соберись, нам нужно что-то делать. Пир скоро начнется, и мы должны придумать какой-нибудь способ остановить Вителлия. Чтоб ему сдохнуть этому Вителлию, пробормотал Катон. Это потом, а сейчас нужно спасать императора.